Она давно заметила, что когда в семье наступает разлад, стороны стремятся найти виновного, определить, кто жертва, а кто палач. Для того, чтобы с достоинством перенести поражение, нужны мудрость и мужество, а эти качества встречаются слишком редко. Фьяма не хотела даже думать о том, что её брак с Мартином дал трещину, но жизнь неумолимо подталкивала её к этому выводу. В яме становилось страшно, как только она начинала думать об этом. С каких пор она начала задумываться о своих отношениях с мужем? Вопросы вставали один за другим. Неужели жизнь — это только работа? Неужели это все? В чем же тогда счастье? Размышляя над этим, она дошла до своего дома и увидела, как в подъезд входит Мартин. Фиама удивилась, в последнее время он возвращался, когда она уже спала, а по утрам уходил ещё до того, как она вставала. Мартин тоже был удивлён, увидев жену. Они поздоровались без особой нежности. Он с огорчением подумал, что сегодняшнее свидание с Эстрельлей теперь сорвалось, а она испытала неловкость. Ей нужно было время, чтобы снова привыкнуть к Мартину. После встречи с Давидом её ещё переполняла радость. Наверное, подумала Фяма, у неё на лице всё написано. Она постаралась изменить выражение лица. Её мучило чувство вины. Как быть? Рассказать мужу о знакомстве со скульптором? Нет, конечно нет. Этого она сделать не могла. Хотя между ними с Давидом ничего не было, Мартин как мужчина мог заподозрить, что этот новый друг появился не случайно? Дым без огня не бывает. В яме вспомнились слова, которые в отрочестве она часто слышала от матери: мужчина предполагает, а женщина располагает. Ей показалось, что это сказано о ней и о Давиде. Если Давид предложит что-то, то решать, принять его предложение или отвергнуть, придётся ей в яме. Нет, она ничего не скажет мужу. Не даст разрушить своё маленькое и невинное счастье. Мартин, не подозревавший о том, что творилось в душе жены, включил телевизор. Это вызвало раздражение у Фьямы. За последнее время она привыкла к тишине по вечерам. Когда она возвращалась, то обычно выходила на балкон и долго стояла там, вспоминая всё, что пережила за вечер. А потом ставила диск и погружалась в сонаты она привыкла быть дома одна и ей это нравилось теперь привычки мартина раздражали её когда муж был дома всё происходило так как хотел он она всегда была вынуждена уступать только сейчас фияма поняла насколько мартин подавлял её она решительно подошла к телевизору и выключила его Сидевший на диване Мартин взял лежавший рядом пульт и снова включил телевизор. Фьяма снова его выключила. Так повторилось несколько раз, пока Мартин не вспылил. Он хлопнул дверью и исчез в направлении улицы Ангустиас. "Ну что ж, Фьяма, ты сама этого хотела", думал он. Он уже давно не мог видеть жену, не мог выносить запаха индийских свечек, которые она расставляла по всему дому. Она столько их сожгла, что даже стены пропитались их запахом. Он не понимал, как можно всю жизнь выслушивать глупые женские истории, когда вокруг столько интересного. Он сравнивал Фьяму со Стрельей, и жена оказалась ему лицемеркой. Да она просто глупа. Он подумал, что они давно не понимают друг друга. Ему всё ещё хотелось экспериментировать, искать новые пути и достигать новых целей, а она Размышлял Мартин, давно уже достигла всего, чего хотела, и теперь плесневела в своём монотонном существовании. Она больше ничего не желала. Рядом со стрельлей Мартин чувствовал себя молодым, энергичным и весёлым. Они превращали в радостное событие самые обыкновенные вещи, даже приготовление спагетти. В нём снова проснулась сексуальность, которая уже дважды Едва не умерла. Впервые в семинарии, а потом после многих лет однообразия семейной жизни. Рядом с Эстрельей он чувствовал себя так, как когда-то в семинарии на колокольне с Дионисией. Эстрелья была веселой и изобретательной. С ней невозможно было заскучать. У нее в запасе всегда была какая-нибудь занимательная история. Она то и дело преподносила ему сюрпризы. А Фьяму он уже знал вдоль и поперек. Шагая по направлению к улице Ангустяс, Мартин искал и находил всё новые и новые доводы, способные уничтожить последние крохи чувства вины, очистить его совесть. У дверей квартиры Эстрелье он уже забыла своей жене. В яму в ту ночь спала с тяжёлым сном. Она прилегла в гамак, чтобы послушать шум моря, и да так и уснула, не поужинав, даже не раздевшись. Ей снилось, что она — одна из множества скульптур, украшающих огромный фонтан, похожий на римский фонтан Треви. И стоит неподвижно между двух огромных прекрасных этрусских коней, высеченных из камня. У одного из коней были огромные мощные крылья. Кони замерли в прыжке. Вокруг били струи воды и... а Фьяма была как гордая и могучая богиня-воительница. Сильной рукой она удерживала коней за уздечку, укращая непокорных животных. А потом она вдруг почувствовала, что тело ее живое, и когда она вскочила на спину огромного пегаса, и тот понес ее бешеным галопом между бьющих струй фонтана, пока, наконец, не прыгнул, что было сил, и они очутились между бурных волн моря. Во сне Фяма видела себя счастливой. Её распущенные волосы развевались по ветру, отчего она походила на большую медузу. Обняв коня за могучую шею, Фяма, как амазонка, летела радостная и свободная над синим водным простором, глотая солёные брызги, летевшие ей в лицо. Она очнулась с ощущением счастья. Ночной ветерок ронял на её лицо крохотные капли. принесённое им с неспокойного моря. Волны поднимались всё выше, всё с большей силой бились о скалу, нависавшую над пляжем. Фяма поднялась с гамака, было уже за полночь. Она глубоко вдохнула влажный воздух ночи, подставив лицо ветру, вспоминая только что приснившийся сон и гадая, что он мог означать. Надо было посмотреть в соннике. Фяма ещё раз припомнила каждую деталь сна, Теперь она была уверена, что в её жизни грядут большие перемены. Она подумала о матери, та уж, конечно, смогла бы растолковать ей сон. Когда Фяма наконец легла в постель, она всё ещё была во власти своего сна. Ей очень хотелось, чтобы, когда она снова заснёт, он продолжился с того самого места, на котором прервался, но этого не произошло. Она услышала, как Возвратился Мартин, и ей стало стыдно за то, что она вела себя с ним так. Почувствовав, что муж лег рядом, Фьяма повернулась к нему и обняла. Лежавший к ней спиной Мартин резко сбросил ее руку. Прикосновение жены было ему неприятно. Его кожа еще хранила память об Астрелье. Утром Фьяму разбудил осторожный стук в оконное стекло. Это была апассионата. Фьяма... пустила её и тут заметила привязанной красной ленточкой к лапке птицы небольшой скрученный листок бумаги в яма развязала красный бантик и развернула маленький свиток записку от Давида в которой он желал ей доброго утра и любезно приглашал на давно обещанный урок лепки ответ он просил послать тем же способом каким послал ей приглашение ответить нужно было только да или нет Он будет ждать её завтра в субботу после 3. Приносить с собой ничего не надо, говорилось в записке. Принеси только свои руки и свои желания. И дальше был указан адрес. Фяма никогда раньше не видела почерка Давида. Он смешивал строчные и прописные буквы, но в этом беспорядке в конце концов появлялась какая-то своеобразная закономерность. Почерк архитектора, подумала Фяма. Как он не похож на почерк её мужа. почти совершенный почерк, выработанный на уроках каллиграфии в семинарии. Пока Пяма читала записку, Голубь в ожидании смотрела на неё, склонив голову. Пяма подумала, что это самый романтический момент в её жизни. Ей никогда не приносил посланий голубь, и уж тем более рыжий. Она быстро прошлась по квартире, чтобы убедиться, что Мартин уже ушёл, потом написала несколько слов на листке бумаги, Привязала к лапке птицы и открыла окно. Пройдёт время, и апосианата станет заправским почтальёном, каждое утро совершающим перелёты с улицы Алмаз на улицу Ангустиас, где в маленькой квартире, чем-то напоминавшей святилище, жил давид.